Глава 19 ЧП на воде. И ведьма ни при чем. Леора: Я намеревалась разуться, но Вернер подхватил меня на руки и помог забраться в лодочку. Как при этом мы умудрились не перевернуться, остается только догадываться: Вернер, Райли, как часто ты перетаскивал на руках девиц в лодку! заметила я, но вышла как-то ворчливо. От досады прикусила щеку: Ревнуешь? поинтересовался Мак и оскалился. Радостно так, что захотелось стереть это самодовольное выражение с его лица. «Разумеется, нет. С чего бы?» «Потому что я тебе нравлюсь». Лорд взялся за весло, и мы наконец-то отдалились от остальных. Я поймала на себе внимательный взгляд Клептона и в очередной раз подумала, что он не успокоился после отказа. Правда, особо и раньше не напирал, но встреча в Одрейне напомнила колдуну о его неудаче. А сейчас, когда мы хоть немного но пообщались, темная душонка захочет взять реванш. Это так важно? спросила я в ответ. Хорошо, что лодка изменила направление и стало совсем неважно, с каким выражением лиц намеревается кататься оставшаяся компания. А ты как думаешь? Мак хмыкнул и нехорошо сощурился. Между прочим, твой бывший жених пытается нас подслушивать. И как результат? Надеюсь, у него ничего не вышло? Разумеется, Леора, когда все завершится, нам нужно серьезно поговорить. Можно, не стала отказываться я. Хочет Райли зайти ко мне на чай, так и быть, пока я не против. А дальше посмотрим. Увы, мне все больше и больше нравился этот мужчина. А захочу ли я вечно встречаться с ним краткой? Наверное, нет. Сейчас об этом просто не думается. Вернер, а как насчет твоей части договора? «Уверен, что вредный мэр перестанет присылать ко мне своих попрошаек». «Абсолютно. Сам будешь оплачивать эти честные поборы? Если надо, то оплачу», — заявил Райли. Его лицо выражало уверенность, и я не стала сомневаться. Повода не было. «Я запомнила, счета будут пересылать тебе», — наставила палец на мужчину, а тот неожиданно развеселился. «Послушай, в твоей семье все такие самостоятельные. Как тебе сказать?» Я немного растерялась, но быстро собралась. С какой стати Райли решил коснуться моих родственников? Лорд, как истинный рыцарь, надумал заглянуть в стан идейного врага? Прихватит с собой тортик, потому как у нас для незнакомца могут и сюрприз приготовить? Они в замке, а я здесь. Понятно, и почему я в этом не сомневался? Намеки мага понимать я отказалась. Перегнулась через бортик, опустила руку в прохладную воду. Мы плыли вдоль берега, а если постараться, можно было дотянуться до касающихся воды ветвей плакучей ивы. Я бросила взгляд на остальных участников этого загула на природе. Однако на берегу остались только тетушка и кучер. Девицы Кейли и Хейли бодро налегали на весла и гребли прямиком к розовым лотосам. Логан с Лусией о чем-то переговаривались, но делали это так тихо, что даже вода не приносила обрывков разговора. Они двигались позади нас, но как-то они слишком активно. Пламидея прихватила с собой булку и пыталась приманить водоплавающих птиц, раскидывая крошки. Лебеди, а с ними и утки, держались гордо на расстоянии, не упуская из вида странную отдыхающую. Мне даже показалось, что смотрели они на нее с осуждением и подозрением. «Тебе нравится строить?» Я решила сменить тему. Разговаривать о нас двоих было приятно. «Однако вокруг море свободных ушей, готовых поймать что-то важное для себя. А мне не хотелось ни с кем делиться. Это личное, и посторонним в него хода нет». «Не надоедает?» «Нет, я делаю это для своего удовольствия», — ответил Вернер. «Заказы, сравнение результатов, прибыль». Он закатал рукава рубашки, и теперь я с восхищением наблюдала за работой мужчины. Перевитые как канаты мышцы бугрились, и хотелось потыкать в них пальцем чтобы убедиться в натуральности. «Это все, что тебя интересует?» «Леора, о чем ты?» Маг прищурился. Я прикусила язык, чтобы ненароком не буркнуть про служение Ордену. Нашел куда свое время девать. Лучше бы морковку за замком выращивал. Пользы было бы больше. Ни о чем. Просто поинтересовалась. Я хитро улыбнулась и глянула на Лусию и Логана. И надо же было тому случиться, что именно в этот момент... Девица захотелось покормить птиц с ладони. Паламидея перегнулась через бортик, вытянула руку, лодку качнула. Логан пытался выровнять лодку, переместился на противоположный край и в ту же секунду ветка вника хлестнула певицу по макушке. Шляпка отлетела, а скособоченный парик остался на месте. Лусия быстро устранила проблему, однако я была уверена, что колдун все понял. Подозреваю, что промолчал он исключительно из-за шока. Так там ведьмак не обладал. Лебеди набросились на шляпу, принялись ее трепать с таким остервенением, словно перед ними враг номер один, и они задались целью его уничтожить. Шипение птиц мгновенно разнеслось во все концы озера. «Что это?» — нахмурился Вернер. «Перья. Они настоящие. Птицы мстят за убитого собрата. Мне с трудом удалось не рассмеяться». Райли посмотрел на меня с недоверием, быстро сменившимся внимательностью. я все всё-таки не кто-то там, а ведьмочка. А мы близки с природой и знаем больше, чем какая-то там рогатая полумедея. Не прошло и минуты, как все птицы бросились прочь, поднялись в воздух, рванули по воде. Я глянула на Вернера, но это был не он. Скорее всего, Логан решил потренироваться и спугнул крылатую компанию заклинанием и вся эта масса, шипящая и крякающая, двинулась к лотосам. Хейли подскочила и попыталась отмахнуться от птиц веслом, а в результате лодка перевернулась, и обе девицы оказались в воде. Логан и Вернер, как по команде, бросились им на помощь. Шипение, виск, плеск — все смешалось в единый шум. Я в своей лодке, а Лусия в своей сидели и смотрели, как мужчины шустро спасали мокрых, благородных девиц. Все выглядело замечательно. Я даже хотела поаплодировать героям, но в результате промолчала. Все дело в том, что в том самом месте вода доходила Вернеру до пояса. И как тут было не рассмеяться? И почему на меня с укором посмотрели все, включая лорда Райли? Смешно же было. Жаль, что нет с собой нужного артефакта, а то бы получился многоснимок загляденья. Продавать журналистам я бы не стала, а оставила для себя. Исключительно для поднятия настроения если то вдруг окажется на нуле. Как любители купания выбрались из воды, отдельная песня. Я с любопытством наблюдала, как Логан с сестрами карабкался на берег, а Вернер перевернул лодку, забрался в нее и поплыл к беседке. Нам с Луси не оставалось ничего другого, как грести обратно самим. И как бы я ни хотела задержаться, дальнейшая водная прогулка была невозможна. В чем я и убедилась, когда причалила к берегу. Была мысль, что Вернер сейчас подойдет и скажет какую-нибудь колкость. Однако он удивил. Приблизился весь сырой и подозрительный. С таким хитрым видом, что я сразу заподозрила какую-то пакость. «Вернер, Райли!» — наставила палец на мага. «Не смей ко мне приближаться». «Как скажешь». Покладисто согласился лорд, и я не углядела в его словах подвоха. То ли отвлеклась на громкие жалобы намокших дам за мужской спиной, то ли солнце ослепило глаза. Расслабилась, опустила руку и тут же оказалась в объятиях мокрого мага. «Что ты делаешь?» Я попыталась вырваться, но хватка была слишком крепкой. Пришлось пнуть ушлого хулигана, решившего, что мокрая ведьма добрее сухой. Не помогло. Вернер по-прежнему продолжал меня удерживать. Одежда липла к коже, а вместе с этим пришло ощущение горячего мужского тела прижимавшегося ко мне. Надеюсь, Вернер не почувствовал того возбуждения, что волной пробежалось по коже, заставляя прикусить щеку от разочарования. «Леора Эдери, как только выберешься отсюда, найди себе мужчину и проведи с ним ночь. А лучше не одну. Иначе скоро рыцарь Ордена будет обесчестен ведьмой, мной. Знаешь, видеть, как на тебя смотрят другие, — это мучение», заявил мне маг. «Другие?» Или другой? Без разницы. В Квирдаке были другие, и это мне тоже не нравилось. Особенно тот, кто посматривал на тебя в карете, когда мы ехали вместе. Это когда ты нагло уселся между нами? Понимаю, хмыкнула я. Я его оттеснил, уточнил Райли и склонился ко мне. Так близко, что я почувствовала дыхание мужчины на своих губах. Леора. Райли, мальчик мой, как насчет того, чтобы уехать отсюда? Тетушка-герцогиня своим орлиным зрением не могла пропустить нашего близкого общения. Маг словно нарочно рушил все правила, пер на пропалую, стремясь прикоснуться ко мне. Вернер желал указать, что я уже занята, и его внимание приковано только ко мне. Натурально играл, не каждому артисту такое дано. «Ты хочешь уехать?» — спросил Вернер. Он отпустил меня, но на леди Изабеллу так и не обернулся. Я представила, что сейчас поскочу по лугу, а вся компания будет сычами смотреть на меня и трястись от холода. И можно бы наплевать на всех, но лучше отложить сбор трав до квирдока. И сушить этих сырых куриц я тоже не хочу. Без меня одаренных достаточно. «Не возражаю», — подтвердила я, шепнув заклинание чистоты и сушки. Намокшая одежда быстро высохла, а складки расправились. «А меня?» — хмыкнул Мак. «Сам». Я давненько не повторял это заклинание. Со времен академии. Ничуть не стесняясь признался Вернер. Запиши на свой счет. Не стала я отпираться. В конце концов я не нанималась причинять добро бесплатно, особенно рыцарю ордена, где ненавидели ведьм, пусть даже и по привычке. Щелкнула пальцами и по одежде Вернера пошел пар. Верн, вы идете? Лусия не осталась в стороне и тоже решила присоединиться к тетушке. И чего ей не имется? начала охмурять Логана, вот бы и продолжила дальше. Или решила стать тетушкиным попугаем, вроде как Вернер глуховат и с первого раза не расслышал. И тут вместо того, чтобы высохнуть, ткань на одежде Вернера начала подозрительно дымиться. Глаза мага округлились, он щелкнул пальцами, я щелкнула следом. А после на Вернера полилась вода. Плеснула прямо из озера, словно кто-то щедро зачерпнул невидимой рукой чтобы спасти подпаленного ведьмой мага. Не зная, каким усилием лорд Райли сдержал рвущийся с пальцев огонь, в долю секунды понять, что это не нападение, а помощь от изворотливого и мстительного колдуна — вот это выдержка! Так и знала, что Логан напакостит после вчерашнего унижения, когда его застали на кухне. Нормальный ведьмак проклятиями торговать не станет. Не сговариваясь, мы резко обернулись. Тишина казалась подозрительной, а выражение лиц девиц было пугливо настороженным. Только Логан светился от счастья. И тетушка. Все-таки в их роду затесались ведьмы, иначе с чего бы ей, такой любящей племянника и крестницу, веселиться? Она, конечно, тщательно скрывала свой интерес, но любопытство так и прорывалось. «Господин Логан!» — воскликнула герцогиня, когда Вернер сделал шаг по направлению к колдуну. Как дуэлянты эти двое уставились друг на друга. Признаться, я тоже заволновалась. От мага повеяло силой, а ведь он все это время ее скрывал. Клептон дураком не был. Осознав, что перед ним не рядовой маг, сразу отступил, повернулся к герцогине. Простите, миледи, я пытался помочь. Леора, как всегда, не рассчитала, и я сделал все, что мог. Разумеется, леди Одри поджала губы. Я тоже их поджала, когда Вернер с любопытством, ну и с укором куда без него, взглянул на меня. Рассказывать и признаваться, на что намекал гадский колдун, я не собиралась. Он каким-то образом узнал, что в академии я подпалила зад своему учителю по танцам. А вот нечего было руки распускать, когда показывал нам движение, а в качестве партнерши выбрал меня. Помнится, меня даже вызвали к декану, но мои однокурсники последовали за нами и пояснили, что к чему. Декан не какой-нибудь пришлый чиновник, а самая настоящая ведьма. Она поняла меня и почти не наказала. Разве что велела восстановить ткань с палёных штанов. Разумное наказание. Правильное. Я исполнила всё в точности. и деревенелая шерсть навсегда скрыла дыры на штанах танцора. Сидеть не сможет, а танцевать и стоять сколько угодно. К слову сказать, на другой день мужчина уволился, заявив, что отныне никогда не свяжется с ведьмами. Говорят, декан очень смеялась, но это большая тайна.